Глава шестая Утром Данилову позвонил флейтист Бочаров из эстрадного оркестра и сказал, что вчера днем покончил жизнь самоубийством их приятель по консерватории Миша Коренев. Панихида завтра в двенадцать на улице Качалова, а похороны в Бабушкине в два. «То есть как?» — прошептал в трубку Данилов.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 но инструмента нигде не обнаружилось. В театре Данилова сразу же вызвали к телефону, и он услышал голос Муравлёва. «Вова», — сказал Муравлев, — «мы снесли шубу в комиссионный, так что в ближайшее время сможешь получить рублей пятьсот, отдать их Добкиным за свой альт». «Спасибо, Витя. И Томми передай, пожалуйста, мою благодарность», — растроганно сказал Данилов. «Вы уж...» «Извините, что я вчера вас так подвел». «Да ладно», — сказал Муравлев великодушно. В оркестровой яме явление Данилова с дешевым, разжалованным было альтом, вызвало удивление. В яме Данилова любили, и муки его при осаде вдовы альтиста Гонцовского принимали близко к сердцу. В звуках, настраиваемых теперь инструментов,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 В милицию Данилов подал заявление на всякий случай, для душевного успокоения. Да и страховые люди послали бы его подальше, как он им сказал, что в милицию не ходил. Иногда ему все же казалось, что какие-то тени мелькали в тот вечер в Хохловском переулке, и будто кто-то следил за ним и Наташей из-за угла. В одно мгновение Данилов подумал, а вдруг это электрические гитаристы, разглядев его альт, потеряли голову. Но нет, Данилов отогнал это подозрение, как нелепое и мелкое. Ведь и парни с кружевными манжетами были музыканты. «Эх, если бы действительно какой жулик украл мой альт», — мечтал Данилов. «Уж тут-то бы альт соскался. В милицию Данилов верил.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 «Видение, — думал она, — или земная? Сейчас он был почти уверен, что земная». Остроносый человек кончил читать стихи. Стало тихо. Только перекликались зимние птицы. «Они вот поют, — думал Данилов, — и им все равно, есть ли у них талант, гений, зря ли они живут птицами или не зря. Они поют, и все».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 Возникла музыка, печальная, всех желающая примирить. Трое могильщиков застыли, облокотившись на заступы. Смотрели на музыкантов с интересом и без иронии. Чья это музыка? Данилов отгадать не смог. Слышал он ее впервые. Кто-то сказал рядом «Это Мишина композиция». То, что Коре не вписал музыку, было для Данилова новостью. И сейчас он, помимо своей воли, стал прислушиваться к ней. Так, будто сидел в концертном зале и хотел определить, хорошая эта музыка или плохая. И он понял, что в концертном зале он посчитал бы эту музыку посредственной. Теперь же и здесь она была сильной. Рыдания стали сопровождать ее.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 Люди хлопотали свинками и портретом, разговаривали громко, опоздавшие выспрашивали, что и как было. Данилов решился подойти к Наташе, но тут он заметил, что металлическая ограда соседней могилы, видимо, недавно окрашена ядовито-зеленой масляной краской, и люди, проходя в суете мимо нее, то и дело пачкают пальто, брюки, платья. Данилов встал возле ограды, говорил всем проходившим, «Будьте осторожнее, прошу вас, свежая краска!» Ах, махали руками иные! До этого ли теперь? Тут вечная, а это сиюминутное. Однако и философы старались не запачкаться. Данилов стоял на посту у ограды со всей серьезностью, но успевал смотреть и в Наташину сторону. Наташа с места не двигалась,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 А так еще неизвестно, что он имел в виду, выбросившись из окна. Вон там под липой на могиле руль от грузовика вместо памятника. Неужели и Миша скрипку положит? Вряд ли. Он ведь от нее бежал-то, от скрипки. Испугался, что ли, ее? Не болел он разумом? Да нет, тих был в последнее время. В себе что-то таил, но ничего этакого не было. Только выпивший иногда говорил...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 У ворот кладбища Данилов решился подойти к вдове и, извинившись, протянул ей белый конверт, полученный позавчера от Мелехина. — Что это? — растерянно спросила вдова. — Не здесь она была, и неизвестно, что видела перед собой теперь. — Это, знаете ли, — смутился Данилов. — Ваш муж выступал в нашем НИИ, и это деньги, какие мы ему остались должны. — Кто вы?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 О жёнах вопросов не возникает, да и к чему они. Какая квартира, как с машиной? Миша спрашивал и сам отвечал. А Данилов тянул своё пиво и узнавал, что дела у Миши крепкие, денег он добывает вдоволь. Несколько лет подряд ездил на гастроли на восток и на север с ансамблями и певицей. Играл и пел сам в бигбитовой манере. В иные месяцы имел за это и по две тысячи. Стало быть, есть и «Жигули», и квартира, и две девочки с женой одеты. И вдруг Мишу прорвало. Кружку он от себя отодвинул резко, пиво расплескал, заговорил жадно, зло. Неважно было ему, Данилов перед ним стоял или какой иной посетитель буфета Маринских бань. — Хватит, хватит, хватит, — говорил Миша.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 Но если разобраться по совести, он остался к ним глух. Данилов знал уже свою дорогу в музыке. Миша он мог только сочувствовать, но что там у его сочувствия. А через полчаса заботы дня заставили Данилова забыть о Мишаных волнениях. Заботы те были из долгов, из общественных поручений, из бездарного проигрыша «Динамо» на последних минутах «Спартаку». Теперь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 На десять пол дам. Подозрения, возникшие, видно, в инвалиде, теперь укрепились и разрослись. Он отодвинулся от Данилова подальше, в уверенности, что этот хитрый бородач заманивает его в гибельную ловушку. «Другого, дурач!» — зло сказал инвалид. «Нету четырех рублей, ну иди гуляй!» «Я вам через сорок минут привезу», — взмолился Данилов. «Вы только подождите».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 поймал в воздухе две мятые бумажки, кинулся в догонку за инвалидом, нашел его в буфете. Инвалид пил пиво. «Вот, держите!» — вскричал Данилов. «А уж я загнал!» — рассмеялся инвалид. Разжал левый кулак, и на его ладони Данилов увидел трешку и рубль. «Кому?» — ужаснулся Данилов. «А Леша его знает. Маленький такой, в кроликовой шапке. Он мне сразу четыре рубля отвалил и на кружку дал...» — А ты жмотничал, деньги прятал. Куда он пошел? Куда пошел, туда и пошел. Мне-то что? Хоть бы и в Африку. Я вот в магазин. Кинулся Данилов на улицу. В одну сторону пробежал, в другую нигде не было человека в кроличьей шапке и с инструментом. Да ведь и в ста направлениях можно было уйти от мариинских бань. Тот уж человек с покупкой сел, наверное, в троллейбус или трамвай. Данилов остановился в отчаянии. Одно лишь было у него приобретение. На некий туманный след он мог указать уголовному розыску. И тут из-за кирпичного угла Маринских бань высунулась радостная и мерзкая рожа честолюбивого шахматиста Валентина Сергеевича, вручившего Данилову в собрании домовых лаковую повестку с багровыми знаками. Высунулась... Показала Данилову красный язык и исчезла. «Вот оно что!» — понял Данилов. «Дразнят меня!» «И дразнят ты глупо!» «А вот провели как ребенка!» «Им только и надо, чтобы я ответил!» «Терпи, Данилов, терпи!» «Как друга прошу, терпи!» И так уж вляпался, хоть и на мелочь, хоть и на четыре рубля, а все втравился в их развлечения.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 «Он-то, наверное, думает, что при мне Альбане», — пришло в голову Данилову. Отрадно было то, что слов дирижера никто не слышал. Банное явление все вернуло на свои места. Что Данилову было дорого, потому и били. Пока были довольны альтом, а узнали бы про близкого человека, и человека этого тут же бы смяли ради своих холодных забав. Даже если сейчас Наташе плохо, даже если он ей нужен, все равно от того, что он окажется рядом с ней, ей же в конце станет хуже. Он Данилов человек, но он еще и демон на договоре. И рисковать будущим Наташи, а то и жизнью ее он не имеет права. Ему уже сообщено о времени Че.